Глава одиннадцатая, в которой отряд из полумрака выходит на свет. И верно, обнаружился такой, с ленточкой оранжевого цвета и примечанием «Не уверен, не вскрывай». «Точно никто ничего не забыл?» – переспросил я у своей команды, снимая со скрученного в трубку пергамента ленточку. «Ну, тогда двинули». Не пуха, ни пера!» Дружно грянули те наши сокланы, кто не вошел в состав отряда, а после слаженные голоса рассыпались на десятки отдельных пожеланий. Порвите их всех! Линц Лохины рулят, и их ха! Даешь, без лубрикантов их поимейте, чтобы ощущения были острее. Портал вспыхнул оранжевым пламенем под цвет ленточки и я первым шагнул в него, как и положено лидеру. Мрачно-то как. Вот какой оказалась моя первая мысль после того, как я вышел из портала. Но оно и не сильно странно, ведь какой контраст получился. В пограничье весна, солнце светит, небо голубое, а тут вон полумрак и пылью пахнет. Как выяснилось, портал привел нас прямиком в служебные помещения арены. Собственно, до ресталища было отсюда пройти всего ничего. Гул толпы, и звон стали и непристойная ругань сражающихся первыми команд были слышны здесь очень хорошо. «Вы кто?» – хрипло поинтересовался заросший бородищей до самых бровей гном. «Кто тут главный?» Он откашлялся, высморкался двумя пальцами на пол, сплюнул и уставился на нас. Вы бы хоть маску надели, поморщилась Рятна, чего заразу растосить? Дышать я чем стану? Резонно осведомился у нее гном. Да и не с моей бородой эти намордники таскать. Опять же, не ровен час живность, какая в ней разведется. Еще раз спрашиваю, вы кто? «Интересно, он НПС или настоящий человек?» Громким шепотом осведомилась у соратника Вран. «А тебе не все равно, красотка!» Почесал волосатое ухо гном. «Нам с тобой детей не делать!» «Значит, все же человек. Просто ни один НПС не знает, что он НПС». «Мы любознательны», остановив двинувшихся было вперед Ширкона и Снуфа, «Не каждый день видишь такого представителя подгорного племени, как вы. В смысле, чтобы и бородища, эдакая и куртуазность обращения, и насекомые в одном флаконе». «Да, отвечая на ваш вопрос, мы клан Линцлохин». «Линцлохины, Линцлохины». Гном никак не отреагировал на мою колкость ради правды весьма посредственную. Он достал из-за пояса пергаментный свиток и начал водить по нему за скорузным коротким пальцем. «А, вот вы где! Что же вы, Лен Слохиный, запаздываете? Еще бы чутка и получили бы штраф. А он куда как неприятен. Выкинули бы из вашего состава одного участника. Вот и все». Тринь-бринь была взвелась вверх, открывая рот для гневного вопля, но вахмурка и слав Синхронно схватили ее за ноги и утянули вниз. «Чего это мы опоздали?» Вместо нее возмутилась Кролина. «Полчаса с лишним добуя осталось, мы раньше прибыли». «Соколы Запада тут с девяти часов сидят», невозмутимо оповестил нас гном. «Вот, я понимаю, люди ответственно к делу подошли. Ладно, следуем за мной, не занимаем проход». Все группы сюда прибывают на это место. Нечего им мешать. И не отставайте. Он, забавно переваливаясь из стороны в сторону, заковылял на своих коротеньких ножках по широкому коридору, ведущему куда-то в полумрак служебных помещений. Мы двинулись за ним. Собственно, потеряться тут было трудно. Похоже, что этот самый коридор шел подо всей ареной, Потому раньше или позже заблудившийся вернулся бы на то место, с которого начал путь. Ну да наша дорога завершилась не так уж далеко от точки перемещения. Неприятный гном подвел нас к широким дверям, закрытым на засов, ткнув последний пальцем и велел снуфу: Сбрось-ка. Тот катнул желаки на скулах, но выполнил желаемое. Запор лязгнул, двери скрипнули, открываясь и мы увидели просторное помещение с лавками, стоящими вдоль стен, бочкой, заполненной водой и деревянной чашей, что в ней плавало, точильным станком и охапкой сена, лежащей на полу. Короче, все удобства по разряду минимум. А еще у этой комнаты не было противоположной стены. Были еще одни ворота, только не деревянные, а обитые сталью, и без каких-либо признаков ключа или щеколды, и из-за них отчетливо были слышны голоса зрителей, орущих на трибунах и звуки боя. «Проходим, проходим!» – велел нам гном. «Эти там, похоже, уже заканчивают, а значит, мне скоро на арену идти, за гоблинами уборщиками приглядывать». «Ну и иди!» – посоветовал ему Ширкон, «Вот нам велика радость на тебя смотреть». «Как и мне на вас», – шмыгнул носом, похожим на стоптанный тапочек гном. «Но я обязан провести инструктаж, ясно?» «Проводи», – произнес я и глянул на Сокланов. «Чего встали? Проходим, располагаемся, слушаем». «Да, это не зал ожидания бизнес-класса», – заметила ран проходя мимо меня. «Тут Мартини не подадут». «Тут дадут. Во что кладут?» – фыркнул гном. «Мартини ей». «Говори, любезнейший, не тяни», – попросил его Амадзе, уже усевшийся на лавку. «Сам же говорил, дел у тебя много, ты один». «И то верно». Гном почесал ухо теме при этом выдрав из него пару волосков. «Значит так». Поединок проводится только между игроками, потому никаких НПС в группе быть не должно. Так это вроде и так ясно? Удивилась мысль, снявшая со спины колчан со стрелами и внимательно их осматривающая. Вам ясно, остальным нет. Одни сегодня ни свет, ни заря заявились, хоть у них схватка в час дня. Так два НПС в группе обнаружилось. Говорят, что лучше они драться станут, чем те, кто в клане состоит. «Дисквалифицировали?» – заинтересовался я. «Зачем?» – ухмыльнулся гном. «Отправили за новыми бойцами. Мы же не звери. Так, правило два. Никаких призывов ни игровых помощников быть не должно. Ни людей, ни пней, говорящих с корнями хваталками, ни зверей, никого!» «Вас двадцать четыре, их двадцать четыре, и все!» «А вот это обидно! Я хотел своих змей задействовать, да и у ребят наверняка есть в загашниках какие-то петы на призыв!» «Интересно, а что за пни такие говорящие? Я бы глянул!» «Далее!» — гном махнул руками. «Никакой магии, направленной на коллективное уничтожение!» свинцовый дождь серебряные молнии моровое поветрие земляные губы и так далее это сразу нет только узконаправленные заклинания к этому пункту примыкают и некромантические умения подобные страсти мордасти не для арены а если все же деловито осведомила сериадно но вдруг нечаянно на рефлексах санкции Охотно ответил ей гном. С ресталища немедленно удаляется нарушитель и еще один игрок рандомно. И это еще гуманно. С четверть финалов за подобные провинности сразу будет техническое поражение засчитываться. «Чего еще нельзя делать?» – помрачнела Кролина. «Не рекомендуются оскорбительные выпады в сторону противника», – охотно отозвался инструктор со сниманием штанов и показыванием голого зада или непристойными речевками. Но именно что не рекомендуется, прямого запрета нет. Но в случае, если ситуация с победой будет спорной, данная вольность работает не в вашу пользу». «Что значит спорной?» – озадачился Слав. «Ну, все убили всех, на ногах никого не осталось», – пояснил гном. Фу. «Не забегай вперед, хорошо?» «Так вы сами забежали», – резонно подметила Сайрин. «Значит так». Не стал с ней спорить наш провожатый. «Бой ведется до того момента, пока на ногах не останется хотя бы один игрок. Останется больше, хорошо. Если же полягут все, как в кино, когда последние двое оставшихся в живых убивают друг дружку, «Решение о том, кто победил, принимает администрация игры, исходя из увиденного во время поединка. Надеюсь, в компетентности администрации никто не сомневается?» «Нет, никто», – протараторил я, вспомнив недавнюю встречу с Дадо. «А, и вот еще что», – гном поморщился, – «сдаваться нельзя». И миловать тех противников, кто все же попробует это сделать, тоже. Амуниция, как с ней, влез в разговор Амадзе. Достается победителю, причем вся без остатка. На арене кошельки-секреты, непропадаемые мешочки и прочие ухищрения не действуют. Исключение – квестовые предметы, они останутся при вас. Еще вот что важно. После смерти вы переноситесь на точку воскрешения в лекарских палатах арены, которую не сможете покинуть вплоть до объявления победителя боя. «А чего же раньше про это никто не сказал?» – возмутилась Кролина. «Да с чего бы нам это делать?» – мерзко ухмыльнулся гном. «Сюрприз, красотка, сюрприз!» Вы одни из первых, это великая честь, но и геморрой не меньший, вам хуже других приходится. Все, ждите сигналов, после первых труп откроются ворота, вы встаете и идете на арену, там будет красная полоса на песке, она ваша стартовая позиция, до поры до времени ее пересекать нельзя, за нарушение штраф». И не забудьте поприветствовать зрителей. После вторых труп выстраивайтесь в боевой порядок. После третьих начинается сражение. И имейте в виду, интервалы между трубами будут всего ничего. Так что поспешите. Он еще раз ухмыльнулся и вышел вон, захлопнув за собой двери и заложив их засовом с той стороны. «Нам надо победить», – сообщила всем мысь. «Я не могу потерять все, что при себе имеется. Там лут за три дня. Блин, ведь думала же все в комнате выложить». «И здесь не оставишь», – поддержала я Фрея. Этот волосан все упрет. Видела, как он глазюками зыркал. Сразу видно – Варюга. «Не орите, мы все в такой ситуации» а Мадзе был суров и сосредоточен. «А я вообще не понимаю, что... Сюда кто-то проигрывать пришел?» – заорала фея. «Победа или смерть?» «Да ты-то помолчи!» – велела ей Кролина. «Хейген, вот зачем мы ее взяли? Чего я тебя послушала? Лучше бы еще кого-нибудь из танков прихватили!» «У меня по-прежнему другая точка зрения на этот счет», – возразил ей я. «Вряд ли у них найдется кто-то с крыльями, потому наша фия запросто может сделать то, что другим не под силу. Например, встать на арене в горделивой позе победителя, когда мы все сами поляжем и противников за собою тащим». «Ты, главное, под стрелы и магию не подставься!» Попросил притихшую треньбринь, похоже, наконец-то проникшуюся важностью момента вахмурка. «Вперед не лезь! Ты наш резерв!» «И тихушников высматривай!» – добавила Мадзе. «Феи у них нет, а вот наш брат наверняка имеется. Да вот еще что, банок у тебя в достатке, особенно тех, что на жизнь, или дать?» За воротами кто-то предсмертно взвыл, а после раздался удар колокола и дружный победный крик, который издали глоток пять не более, впрочем секундой позже его заглушили овации топот сотен ног, колотящих каблуками по доскам трибун. И в первой схватке этого дня побеждает клан очарованные востоком громыхнул голос, который я сразу узнал. Выходит, Валяев взял на себя обязанности ведущего, ну или как там это называлось на турнирах, Герольда. Они проходят в следующий тур, также им достается приз в размере 10 тысяч золотых монет, поощрительный бонус от администрации игры, памятный коллекционный вымпел, а также все имущество проигравшей команды, то, что лежит на песке арены. И снова овации и топот. «До следующего поединка осталось всего ничего», – продолжил Валяев. «На этот раз клинки скрестят два молодых, но амбициозных клана – Соколы Запада и Ленцлохины. Желающие испытать судьбу и счастье, могут пойти сделать ставки». Букмекеры только что начали их принимать. И не расходитесь, новые бойцы уже готовы подарить вам бесподобное зрелище и незабываемые эмоции. Глава клана победителя, просьба выйти на центр арены для получения наград. Что? Погиб? Тогда пусть его заместитель выйдет. И он погиб? Тогда хоть кто-то из выживших, хотя нет. Подождем лидера, его уже из лекарских палат выпустили наверняка. Вот болтуна! Ну и по тактике, дождавшись тишины, произнесла Кролина. Все, как мы проговаривали ранее, магов защищают гномы, ни одна стрела не должна в них попасть, ясно? А если дело дойдет до рукопашной, умрите, но не дайте их перебить. Щиты при нас! С достоинством произнес Двалин добротные, подгорной работы. Слав, твои парни последняя линия обороны и наш резерв. Кроб помедлила секунду. За вами будет стоять наше знамя. Сами понимаете, если что, тиамат не простит. Лучше бы тебе там быть, заметил Слав, а мне вон с ширконом на прорыв идти. «Сами сказали, что в этом бою я лидер», – нахмурилась девушка. «Значит мне и решать, кто где стоит». Ширкон снув, «Ваше дело внести сумятицу в их ряды, в идеале добраться до магов и их перерезать нахрен. Рядно, на прикрытие ребят за тобой». «Хорошо», – поправила непослушный локон Магесса. «Поставлю, как обещала, огненную завесу. Думаю, секунд двадцать им дам». «А я добавлю еще кое-что от себя», – прибавила Тейри. «Мы вчера, Сари, одну забавную штуку придумали». «Главное, не переборщите», – попросила Мадзе. «И аккуратней ставь, аккуратней, чтобы соколов не задеть, а то сочтут это заклинание за массовое, и нас станет меньше». «Двадцать секунд! В такой драке это куча времени!» Весело заявил рослый воин, которого лично я впервые видел, как видно, тоже из нового набора молодец. Звали его Аскарт, я слышал, как к нему чуть ранее обратился с каким-то вопросом. Кстати, он, подобно Ширкону, был вооружен двумя клинками и тоже чем-то смахивал на ходячую машину убийств. И даже больше. «Не говори гоп», – посоветовала ему моя заместительница. «Мы с флаки, работаем по секторам, на месте не стоим, все время движемся». «А мне где быть?» – спросил я, ощутив вдруг некое неприятное чувство. «Какое?» Я вдруг понял, что я тут чуть ли не лишний, эдакий турист. Все обсудили без меня, все решили без меня, вон лидера выбрали». «Нет, все правильно, все по-честному. Я кланом почти не занимался, ведь его поднимала Кролина. Да и как в таких схватках побеждать, она точно лучше моего разбирается. И все равно неприятно так внутри что-то поскребывает, как пенопластом по стеклу». «По-хорошему тебе, как главе клана, лучше встать со словом близ флага», – отозвалась Кролина. «Но ты же все равно вперед полезешь, я тебя знаю». «Да, Хейген, это плохая идея», – добавила Мадзе. «Если не ровен час тебя прибьют в схватке, то это нанесет удар по нашему престижу, даже в случае победы». Слышали смех только что? Это глава клана победителя за наградой в почтаниках пришел. Вряд ли в лекарских палатах погибших одеждой снабжают, а личное добро все еще на песке лежит, его еще забрать надо» вот и выходит что вроде победа за ними но до чего унизительная да наш лидер вообще красава добавил скарт причем в его голосе не имелось ни тени иронии я до линцлохином в одном клане состоял так тамошний старшак не то что в драку сам не полезет но даже и слушать про нее не станет ему не надо он тут главный так это у тебя нормальный клан был, Христоматийный, отмахнулась Кролина. У нас по-людски не случается, все через одно место, у нас тут камера. В какой-то момент разговоры смолкли и потянулись минуты, заполненные одной и той же мыслью, одним желанием на всех, звучащим как «Да когда же уже нас отсюда выпустят? Скорее бы!» Права народная мудрость, нет ничего хуже, чем ждать да догонять. Хотя второе, пожалуй, будет похуже первого. Любое ожидание всегда чем-то дозаканчивается, заканчивается. Когда успехом, когда неудачей, иногда разбитыми иллюзиями, но любому делу всегда выходит срок. А вот погоня, пожалуй, что может закончиться и ничем. Не догнал и все тут. Стой на перроне, смотри на уходящий поезд. «Глотай пыль, думай о вечном». Но в целом догонялки – самое, пожалуй, непредсказуемое занятие в жизни, а иногда и самое трагичное. Вот ты бежал-бежал за счастьем всю жизнь, ловил свою удачу, почти ее схватил, а она в результате взяла и далась в руки кому-то другому, кому-то, кто и пальцем а палец не ударил, чтобы ее заполучить. «Обидно? Ужасно. Но ведь ничего не сделаешь, так уж получилось. Ведь в этой погоне твоя жизнь как-то незаметно взяла, да и промелькнула. Можно было бы попробовать какую-то другую удачу изловить, пусть чужую, не свою. Может, обманом при помощи хитрых приспособлений, но все-таки... Вот только силы уже не те, и резвость, и скорость...» Опять же, нервишки пошаливают, в прошлой гонке расшатанные, да и новое поколение на пятки наступает. А оно хваткое, зубастое, и им тоже мечту на пару судачей вынь да положь. Впрочем, тут все неоднозначно. Я вот, например, сроду за синей птицей не гонялся, разве что только совсем в юности прыгал, пытаясь за ее хвост уцепиться а потом плюнул на это дело и стал просто жить, потому что так удобнее. И жил бы так по сей день, как бы прошлой ночью мамонт на мою голову не надумал срубить легких денег на джинсе. Трубы взревели, как бывает в подобных случаях, внезапно и вдруг, причем так громко, что у меня даже уши заложило от этого грозно-визгливого звука. «Шоу-тайм», – улыбнувшись, сообщила мне Каролина, все это время сидящая рядом. «Знаешь, а мне отчего-то немного стрёмно. Вроде много где побывала, немало чего повидала, даже на клаторнах ходила а все равно есть тут что-то такое, от чего раньше не случалось». «Да просто мы не клан, а семья», – деловито произнесла тринь пристроившаяся рядом с нами. «Нельзя родных подвести, потом жить будет не невмоготу». «Ты меня пугаешь, дитя», — сказал я ей, вставая с лавки. «Откуда такая серьезность?» «Но не совсем же я конченная», — веско произнесла фея. «Знаю, когда следует тормознуть и начать дело делать». «Всех порвем!» — заорал Роско вдруг, заставив подпрыгнуть стоящую рядом с ним Фрею. А, -а, -а, а! Рано, поморщился Амадзе, не гони коней, дружище, всякому воплю свое время! Словно услышав его, обитые железом створки начали двигаться, распахиваясь, и яркие солнечные лучи разогнали полумрак, царящий в комнате ожидания. Ну что, родичи, пошли! Усмехнулся я, подойдя к выходу первым и вспомнив только что выданную тринь-бринь сентенцию. «Потопчем песок арены!» «Роско, вот теперь самое то!» – назидательно произнес казначей. «Давай!» «Всех порвем!» – гаркнул тот и к его последующему воплю присоединился почти весь наш отряд, включая меня. Арена и в прошлый раз произвела на меня немалое впечатление. Но тогда все было как бы по понарошку, не со мной. Но посидели, умные речи послушали и только. А теперь... Огромный кругляш будущего поля брани, тысячи людей, глазеющих на нас с трибуны, жаждущих увидеть то, как одни игроки станут убивать других, Во имя ненужной, по сути, большинству из них цели. Белый песок под ногами, нервы натянутые, как канаты, сопение моих друзей, идущих следом, и они – противники. Такие же воины, магии и лучники, как мы, стоящие на противоположном конце этого поля смерти. Они тоже вертели головами, косились в нашу сторону и были готовы к бою. Я остановился у красной полосы, о которой нас предупредил распорядитель, и поднял руку вверх, давая сокланам понять, что стоит остановиться. К моему великому удивлению, заметив этот жест, не только мои друзья остановились, но и трибуны немного примолкли. «Клан Линцлохины приветствует уважаемую публику!» Решив не упускать момент, заорал я, надсаживая глотку. Впрочем, нужды в этом не было. Мой голос разнесся над Ариной так, будто я говорил в мегафон. «Надеюсь, вы не заскучаете, и наши смерти доставят вам удовольствие. Мы приветствуем и наших противников, отважный клан Соколы Запада. Для нас большая честь то, что первыми на этом турнире «Мы убьем именно вас!» «Ну и пограничье рулит!» «Хей!» – не сговариваясь, заорали мои сокланы, а кое-кто даже побряцал оружием по щиту. «Хорошо», – сказал, – одобрительно произнесла Кролина, а после ее заглушил шум трибун. «Наши!» – проорала мне в ухо тринь и ткнула пальцем в сторону одной из трибун. «Зырь!» И верно, я увидел там огромный баннер с надписью «Линц, Лохины, чемпионы и фигурки», яростно размахивающие флагами с символикой нашего клана, королевского рода пограничей даже с изображением Тиамат. Причем народу собралось сильно немало, чуть ли не целый сектор нашими болельщиками забит был. Похоже, все наши союзники собрались. Врать не буду. На душе потеплело, причем изрядно. Воистину, на миру и смерть красна. «Линцлохины — это класс!» — громыхнул вдруг над ареной многоголосый вопль. «Линцлохины — это сила! Любовь к линц Лохинам нас навек объединила! Линцлохины! Оле! Линцлохины! Хой! Линцлохины!» Последние выкрики были совмещены с ударами в ладони и выбросом после этого рук вперед. «Роско, давай еще раз!» – верил Амадзе азартно. «Всех порвем!» – заорал тот. То ли по причине того, что у соколов запада не имелось подобной фанатской базы, то ли еще почему, но приветствие наших противников прозвучало почти в пустоту. «Будь мое место на трибунах, то я бы их пожалел, конечно, но в данном случае все обстоит по-другому. Чем им хуже, тем нам лучше. Каждая мелочь, играющая против соколов, нам на пользу». Грянул второй сигнал, протяжный и тревожный. «Втыкай!» – сунул мне в руку древка, к которому был прикреплен золотой Мадзе. «Давай, не тяни!» Вон туда, деловито пояснила Кролина, показав на место за спинами нашего отряда. Самое то для последней линии обороны. Остальные не глазеем, не глазеем, выстраиваемся. Каждый на свое место. Вахмурка, я тебе сейчас бороту вырву. Зараза кратконогая, подгорная, почему щиты еще за спинами? Я подошел к указанной точке и воткнул древко в песок. Золотистая ткань распрямилась словно поймав поток ветра и заплескалась в воздухе. «Мать наша Тиамат!» – поддавшись внезапному порыву, заорал я. «Все смерти врагов сегодня посвящаем тебе, их души твои, а если мы умрем, то во твою славу! Прими нас тогда в своем чертоге и не суди строго, что смогли, то и сделали!» В небесах громыхнуло, все и мы, и зрители дружно задрали головы вверх, и не зря. На миг в синеве неба появился лик Тиамат. Она улыбалась, глядя на нас. Нет, нижняя часть лица была привычно скрыта вуалью, но я уже хорошо изучил ее мимику. Тиамат неизменно благовлит к тем, кто выходит на бой с ее именем на устах. В доказательство этого она дарует своим отважным воинам следующие бонусы. Плюс 3% устойчивости к повреждениям, наносимым огнем. Плюс 3% устойчивости к повреждениям, наносимым холодом. Плюс 3% устойчивости к повреждениям, наносимым ядами. Плюс 5% к шансу на то, что с поверженного противника выпадет шкатулка с секретом, сроком на одни сутки по игровому времени. Данные бонусы действуют 24 часа по игровому времени. Не зря орал. Это, да все остальное, да плюсы бонусы от золотого стяга, поди мало. Плюс наши девочки еще сейчас нас прокачают. Я не успел отойти от флага, как место у него занял Слав, рядом с которым обосновались Гудвин, Шарк и Рисли, наш резерв, наша последняя линия обороны. Да и остальные сокланы уже заняли свои места. Гномы закрылись щитами, которые были чуть ли не с них размером наших магов, спешно бафающих всех, кого можно». Лучницы застыли на флангах, ну а ударное ядро во главе с Ширконом стояло почти на самой красной черте. Именно туда я и направился. Может это неправильно, может Амадзе и прав, но не мое это торчать позади. Мне уже хватило на сегодня ощущения собственной бесполезности. Что примечательно, соколы выстроились почти так же. Только вот магов у них, похоже, было куда меньше, потому состав штурмового отряда превосходил наш. Третьи трубы оказались самыми хриплыми и зловещими. Они загудели прямо-таки погребально. Впрочем, мне дела до этого никакого не было, так как ноги сами собой понесли меня вперед. Свистнули первые стрелы, причем одной из них Ширкон невероятно эффектно перерубил на ходу своей саблей. Еще одна воткнулась в плечо Аскарда, но тот, похоже, даже внимания на это не обратил. Но и спешащим навстречу нам Соколом тоже перепало, поскольку Кролина, Мысь и Флаки дело свое знали, причем, похоже, получше, чем противники. А еще секундой позже нас и основной костяк соколов запада вдруг разделила огненная стена, через которую вообще ничего видно не было. Нет, штурмовой отряд знай топал нам навстречу, но вот маги и стрелки остались там, за пеленой огня, которую чуть ли не до небес раздул налетевший вдруг невесть откуда ветер. Хотя почему невесть откуда? Это ты или постаралась. Она же говорила про какую-то свою задумку. И да, казалось бы, 10-12 секунд, а сколько всего может за это время произойти? Например, четверо мечников из десятка, спешащего нам навстречу, так и не добежали до цели. Двух свалили стрелы, одного спалил обрушившийся на него сверху столб огня, а четвертого ветер поднял вверх, где за него принялись разные напасти, которые, я так понимаю, исходили от Фреи и Сайрин. Надолго бедолаги не хватило, и вскоре на песок упал очередной белый кокон. Ну а после вход пошли клинки. И что приятно, при столкновении почти сразу стало ясно, что соколы все не очень равны нам по силе, они точно слабее. Не скажу, что мы прошли через них как нож сквозь масло, но тем не менее, когда огненная пелена развеялась, большая часть нашего отряда устремилась вперед дробить порядки и добивать вражеских магов, а трех уцелевших мечников сокола мы оставили на Аскарда и Снуфа, которые лихо их разделывали под орех». «Я уже видел перекошенные рты воина-врага, которые, подобно нашим гномам, прикрывали двух магичек. и Я даже сумел неожиданно от себя самого увернуться от стрелы, которую в меня пустила рослая эльфийка. И тут случилось что-то непонятное. Я запнулся на ровном месте, со всего маху бухнулся на арену, уткнувшись лицом в песок и ощутил как кто-то запрыгнул мне на спину. В тот же миг мой уровень жизни дернулся и пошел вниз, причем серьезно так. Я вскочил на ноги, махнул мечом и понял, рядом со мной никого нет. В одной стороне Аскарты Снуф добивали здоровенного полуорка, последнего из бойцов штурмового отряда соколов, в другой Ширкон с парнями при поддержке наших магов Рубил в капусту вторую линию обороны, а я стоял один и не видел того, кто раз за разом наносит мне удары. Тихушник. Это тихушник. «Ах ты, сволочь!» – раздался визг с небес, а следом оттуда свалилась серебристая фигурка. «Трень-брень нынче вырядилась хоть куда». Форменный, блестящий в лучах солнышко клановый плащ, сапожки, что ей самадзи подарил, куча побрякушек, которые она на это время обзавелась, так что на нее глазам больно было глядеть. Ты его! Я, тебя! На! Из ее кинжала вырвался луч света и ударил в пустое место рядом со мной. А, -а, -а, -а глаза! Басовито взревело пустое место, и я увидел крепко сбитого полуруслика, чем-то похожего на нашего Амадзе. Не вижу! Ничего не вижу! Само собой, отозвалась Фея, это не просто так, это эссенция царицы Маб, элитное заклинание для моего класса, подарок богини Тиамад, между прочим. Произнося данную тираду, треньбрень как-то очень ловко умудрилась сесть полурослику на шею сжав ее коленями, а после, перехватив кинжал двумя руками, вбила его ему прямо в голову. Раз и еще, и еще. Слабеющий на глазах тихушник сначала пытался ее столкнуть, после покатился по песку, но все тщетно. Озверевшая и разошедшаяся Фея кромсала его кинжалом, особо уже не глядя на то, куда именно он воткнется. «Так что я был отмщен. И еще надо будет Фрею предупредить, чтобы она поосторожней была. Из милого шаловливого котенка, которым раньше являлась трень брень получилась опасная пантера. Вдобавок она еще и статус любимица богини, похоже, обрела». Подарок-то ого-го, какой нашей Егазе достался. Мне тоже грех жаловаться. Я Тиамата Бласка, но мне сколько приходилось ради этих призов стараться, а треньки все с небес за так свалилось. Впрочем, это хорошо. Чем больше среди нас любимчиков богини, тем крепче мы стоим на ногах. Тем временем отряд клана Соколы Запада практически перестал существовать. Подгул трибун Ширкона с карты Снуф весело и азартно добивали двух их последних бойцов, похоже, самых крепких и живучих, а больше никого и не осталось. «Все!» – удовлетворенно выдохнула за моей спиной фея. «Сдох!» Снув взмахивает мечом, и его противник превращается в кокон, лежащий на песке. Следом за ним растворяется в воздухе и последний враг. Удар колокола, и мы все, не сговариваясь, дружно орем, подняв руки вверх. Не знаю, как ребят, но меня охватил такой восторг, которого я, пожалуй, до того в жизни вообще не испытывал. Это было ни с чем не чувство, ради которого, пожалуй, стоило прийти в эту игру. Да. Пожалуй, что так.